Глава десятая. Я глотал горячий сладкий чай, почти не чувствуя вкуса. После нашего спасения прошло шесть часов, в течение которых из меня выжили все соки. Рапорт, допрос, проверка на полиграфе, беседа с психологом, допрос, рапорт, и опять по кругу. Причем никого из беседующих со мной я не знал. «А, нет, вру!» В самом начале появилась Ольга Леонидовна, та самая врачиха, что обследовала меня в КГБ после того, как я стал юниором. И на этом все. На этот раз она обошлась без сложных приборов, взяла кровь для анализов, поводила руками, явно используя какую-то энергетическую технику, иначе почему бы ладони светились, и удалилась, ничего не сказав а я отправился в хождение по мукам. Кто там его написал? Так вот, не бывал он на допросе в конторе. Вот где настоящие страдания. Неудивительно, что после них я чувствовал себя как выжатый лимон. Справедливости ради надо признать, что ни о чем лишним меня не спрашивали исключительно по фактам, относящимся к делу, а именно, как я попал на кладбище, где произошел микропрорыв. Мне тоже скрывать было нечего, так что я отвечал честно, ничуть не нервничая даже на полиграфе. А что, я прямо заявил, что автором себя не считаю, так как стихи получаю в состоянии сатри сразу целиком. При этом никогда не слышал о Митрофанове и его вирши не читал. Я и так был не особым любителем поэзии, а такое, извиняюсь, дерьмо, даже за деньги читать бы не стал. Но даже так вымотали меня основательно. И теперь я больше всего хотел домой, забраться в теплую ванну часа на полтора, потом рухнуть в постель и давануть на массу часов двенадцать на каждый глаз. Но отпускать меня не спешили. К тому же я не знал, что там с Василием и Павлом. Последний-то точно спасся, кто бы еще вызвал инквизиторов. То, что у мудака Михи проснулась совесть, я не верил. Это из области фантастики. Значит, остался только тракторист. Тем более ради друга он был готов на подвиг. Только непонятно, почему не вернулся, когда помощь вызвал. «Сидишь?» Дверь распахнулась, и в комнату вошел даже с виду уставший Тихомиров, плюхнувшийся на стул. «Вот скажи, что с тобой делать? Может, и вправду закрыть в каком-нибудь секретном институте? Просто чтобы ты больше в неприятности не влипал?» «Не надо!» Я тяжело вздохнул. «Не виноват и я, оно само как-то». Я же предлагал тебе решить вопрос Митрофановым. Илья Демидович потер лицо и, выдохнув, потянулся за чайником. Разобрались бы по-тихому, но нет. Ты же у нас лучше всех все знаешь. Далеко не все. Я не понял наезда и откинулся на стуле, сложив руки на груди. Но проблему с Аристархом решил бы, не поднимая шума предъявил бы ему заключение и предложил разойтись краями. Поднимать волну в этом случае было бы невыгодно ему же самому в первую очередь. Кто ж знал, что этот дебил обратится к ментам, хотя работают так топорно. Я когда общался со следователем, такой кринж словил, дичайший просто. Блин, опять это лезет. Привычка. Короче, это шок, стыд за другого человека, грубо говоря. Веркуенза айджена, короче. Испанский стыд, если по-нашему. Англичане для этого определения используют слово «кринж». «Я понял», — кивнул внимательно слушавший меня капитана. «В принципе, ты прав. Мы тоже не ожидали от него таких действий. Связей в милиции у Митрофанова особых не было». Да и по психотипу не похож он на человека, решающего проблемы так радикально. Вот через партию он надавить мог бы, и обязательно сделал. Так что тихо бы все не закончилось, но милиция — это перебор для него. Жаль, что теперь не удастся узнать точно, кто его надоумил. — А вы знали, но молчали! — я усмехнулся. «Решили дать возможность набить шишек, чтобы я потом к вам сам обратился и тем самым поставил в себя в зависимую позицию?» «Умно! А почему допросить Аристарха нельзя? Сбежал?» «Скончался!» — равнодушно пожал плечами Тихомиров. Когда к нему пришли оперативники, как только корочки увидел, сердце прихватило. Спасти не удалось. «Жаль!» Я тоже особой горечи не испытывал. Человек был дерьмо, но все же человек. А насчет, кто его надоумил, я и так скажу. Галкин старший. Больше некому. Правда, у меня еще с Чумаковым терки из-за сети быстрого питания. Но тот так подставляться не будет. Умная зараза. Все делая через третьи руки и не выходя за рамки законности. Даже нас прикрыл пусть перегибами, но, по сути, вполне официальными методами. «Ты про Чумакова сразу забудь!» Напрягся комитетчик. «Даже думать в его сторону не смей. Даже если твоя затея с батареями подтвердится, все равно мы не сумеем тебя от него прикрыть в случае чего. Точнее, от его дяди». Я улыбнулся, давая понять, что прекрасно понимаю, где там собака порылась. «Поэтому Чумаков может делать, что хочет». «Ладно, ладно, не дергайся. Не буду я с ним цепаться. На самом деле, наоборот, я бы с ним с удовольствием поработал. Это же возможность выйти на всесоюзный уровень». «Так уверен в себе», — удивился капитан, но я ничуть не смутился. «Ладно, просто имей в виду, будь с ним предельно осторожен». «Как скажешь». «Я отхлебнул чаю». Так что это Галкин по-любому. Только не пойму, как он на ментов вышел. Этот карась из РУВД кто такой? Заместитель начальника. Майор. Ничуть не удивился вопросу Тихомиров. По сути, рулит всем отделом. Подполковник Петров свалил на него всю работу и старается в нее не лезть. Ему до пенсии не так много осталось. Вот и хочет спокойно доработать. Точнее, хотел. Но сейчас они в один голос валят все на покойного Митрофанова и инициативу капитана Аникина. Тоже тот еще кадр. Совершенно проф непригоден. Его держали только из-за матери, начальника бухгалтерии в главке. Работать с подозреваемыми просто не умеет. Показания выбивал пытками. Ага, знаю. Я кивнул. Слоник, телефон, просто присануть в кабинете, почки там опустить. Как говорится, спасибо родной советской милиции. Я особо ничего хорошего от нее не ждал, все-таки покуролесил в свое время, но тут уж вовсе откровенный беспредел». «К сожалению, есть такой факт», — удрученно вздохнул Тихомиров. Многие в МВД вместо защиты граждан и социалистической законности относятся к службе как к кормушке. Карасев с никиным в том числе. За ними много чего накопилось. Сейчас волкодавы из второго управления там землю роют. Хоть, скорее всего, в итоге дело передадут ИЛС-главка. Это их компетенция. Но заметь уже ничего не получится». Так что пойдет твой Аникин по этапу, как бы не пытался соскочить. Ты его, кстати, знатно напугал. Он даже тебя в КПЗ запихал, ни о чем тех не предупредив. — И чего? Удивился было поначалу я, а потом вспомнил, чего сам боялся, когда туда привезли. Что, думаешь, куркам в пресс-хату сунуть хотели? А почему не сделали? Начальство не было на месте. А те, кто за него остался, решили не рисковать. Все-таки на тебя ни документов нормальных, ничего не было. Вот сегодня по возвращению тебя бы ждал экскурс «Мир зоновских порядков и прочие радости жизни». Так что можно сказать, что тебе повезло с этим прорывом. Или им. Я зло оскалился, а потом вдруг хлопнул себя по лбу. «Блин, Вася! Как он там? Живой?» «В зомби не превратился? Его же укусили!» Эти твари не заразные, так что все с ним в порядке. Даже не удивился моим вопросом Илья Демидович. Крови много потерял. Был бы обычным человеком, уже откинулся. А так полежит несколько дней, его понаблюдают, да домой поедет к жене и сыну. «Ну и слава богу!» Облегченно выдохнул я. И, заметив неприязненный взгляд, капитана ухмыльнулся. «Что? Научный атеизм — это прекрасно. Но кроме как чертовщины объяснить все происходящее я не могу. Блин, у вас зомби ходят! А вы все наличие Бога отрицаете. Хотя справедливости ради должен признать, что я сам скорее агностик, чем православный. Слишком много претензий у меня к церкви». Сложно верить, когда видишь, как поп поперек себя толще садится в «Мерседес» бизнес-класса, чтобы поехать осветить очередной торговый центр очередного Варюги. А рядом с храмом беспризорники милостыню собирают, чтобы хоть раз в день поесть. Или как священники торгуют водкой и сигаретами оптовыми партиями, просто потому что, как служители культа, они не платят таможенные сборы и налоги. «Кстати, справедливости ради...» «Сейчас у меня такое же отношение к некоторым партийным работникам и милиции». «Ты думаешь, что говоришь», — скривился капитан, будто зажевал сразу штуки три лимона. «Партия, бла-бла-бла», — бла", отмахнулся я. «Партия то, партия сё, партия — это люди. А людям свойственно желать устроиться получше, какими бы идейными они ни были». Но рано или поздно захочется комфорта, а власть еще сама по себе развращает. Особенно такая, когда кажется, что именно ты знаешь лучше всех, что делать. И куда идти? Я не говорю про кого-то конкретно, и тем более про... Ну, ты понял. Как раз наоборот. Тому поколению у меня претензий нет. То, что они вывезли, мало кому в принципе выпадает на долю. Да и вовремя уйти. На это нужно отдельное мужество. Так что, как у нас говорили, респект мы и уважуха. Стальное было поколение. Как там у Тихонова? Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Но не менее мудрые люди сказали. «Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди делают хорошие времена». Хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди делают времена тяжелыми. Вечный цикл, мать его, за ногу. Дать бы тебе по башке философ, драть тебя, чтобы не болтал лишнего. Думаешь, ты один такой умный? Там такие люди над всем этим думают, не нам с тобой чита, -то. И сам присматривает. Тяжело вздохнул Тихомиров и подвинул ко мне несколько чистых листов. «Ты, если помочь хочешь, лучше подробно напиши, что и как у тебя было. Всяко будет лучше, чем языком молоть и философствовать не по делу. А давай?» Мне стало немного обидно, что мне не верят, хоть объективно и понимал, что слова — это пыль. Насочинять можно таких сказок, что волосы дыбом станут, а серьезные люди работают с фактами. Только бумаги еще дай». И понеслось. Я нырял в саторе, вытаскивая из самых дальних уголков памяти все, что помнил по новейшей истории своей родины и писал. Про смерть Сталина... Про то, как Хрущев становится генеральным секретарем, отодвинув других претендентов, включая Маленкова и Берию. И как, получив власть, он расправится с большинством своих соперников, включая Берию и даже Судоплатова, которого судили как члена банды Берии. Что сделал легендарный диверсант Хрущева, я не знал, но, скорее всего, там зачищали поляну от всех, кто хоть как-то мог оказать сопротивление. Тот же Жуков был вполне лоялен Хрущеву на посту министра обороны, но его сняли со всех должностей, отправив ссылку. Про экономические реформы типа легендарной кукурузы. Но куда страшнее, просто неросшие в холодных регионах царицы полей были запрет на приусадебное хозяйство, невозможность держать скот для собственных нужд и ликвидация огородов для горожан. Это вылилось в резкое сокращение продуктов на столах и, соответственно, в массовые волнения. До кучи великий хозяйственник запретил артели, фактически перекрыв тот редкий ручеек товаров народного потребления, что еще тек на рынок, оставив людей ни с чем. Про заигрывание с республиками. Крым, подаренный у СССР, так сказать, по блату, На самом деле это была взятка за поддержку Хрущева на посту генерального секретаря. Но последствия такого хода икались стране еще очень долго. проток то, как с подачи Хрущева РСФСР становилась дойной коровой для всех республик Союза. В отличие от Сталина, сократившего помощь до 25%, Никита щедрой рукой раздавал богатство России окраинам, другой рукой попутно разрушая деревни в областях Нечерноземья, как не перспективные За 20 лет количество деревень сократилось на 60%, но это никого не смущало. Неудивительно, что вскоре в республиках зарплаты стали выше процентов на 20-30, зато у РСФСР цены на товары поднялись на 15%. А обеспечение шло по остаточному принципу. Сначала насыщались разные прибалтики и прочие узбекистаны, а уж в последнюю очередь те, кто их содержал. Что в купе сомнистии и разные швали типа Бандеровцев, естественно, привело к росту националистических настроений в республиках. И даже когда Хрущева на посту сменил Брежнев, ничего не поменялось. А все потому, что, по сути, в правительстве остались те же люди. Суслов, например. Главный идеолог Брежневского застоя, а, по сути, зашоренный, ограниченный человек и ханжа, не видевший ничего дальше своего носа. Догмы ортодоксального марксизма-коммунизма заменили ему Библию, а также, как религиозный фанатик, он был готов уничтожать любую ересь, а точнее все, что ему таковой казалось. Поэтому гнобили художников и поэтов, вместо них повсюду продвигая идеологию, по сути являющуюся лишь пустопорожней болтовней. Глупо рассказывать рабочему про достижения Советского Союза, если он не может купить дочери детские туфельки. Или восторженно вещать до про тонны чугуна на душу населения, Если она элементарно даже ткань на платье достать не имеет возможности, потому что в магазине шаром покати, сплошной дефицит, а то, что есть, настолько плохого качества и отвратно выглядит, что носить невозможно. Неудивительно, что на фоне всеобщего дефицита в Союзе начала формироваться параллельная теневая экономика. Я описал и цеховиков, и снабженцев, что шныряли по всему Союзу с портфелями, полными налички, не стесняясь заходить даже в министерство. И такие суммы шли мимо казны, капая в карманы заинтересованных лиц. Написал и о безумных приписках, как в том же Узбекистане, когда руководство республики за пять лет нарисовало из воздуха пять миллионов тонн хлопка. И получили из бюджета за это 3 миллиарда рублей, из которых половина была просто разворована. Эти цифры даже сейчас кажутся большими. А тогда это были просто невообразимые суммы, которые растворились в карманах партийных чинуш. Но все это было лишь началом, так сказать, прелюдии перед по-настоящему тяжелым периодом. И я писал про приход к власти Горбачева, начинавшего порторгом в ставрополе и постепенно дослужившегося до первого секретаря райкома. На этой должности он тоже успел изрядно наследить, но, став генеральным секретарем, жопу свою прикрывал надежно, снимая министров МВД, если те только пытались начать расследовать деятельность будущего генсека. А по словам знающих людей, там было чего искать. Начиная от коррупции, заканчивая спайкой партийных деятелей с организованной преступностью, в частности грузинской, и даже организацией наркотрафика. Но все это меркло перед тем, на что он обрек страну. Начиналось все хорошо, необходимость перестройки давно назрела и реформы экономики были необходимы. Но, как говорится, благими делами выстлана дорога в ад. Так и у Меченова хорошие идеи оборачивались жуткими катастрофами. Тут тебе и антиалкогольная кампания, когда вырубали тысячи гектар виноградников, даже не пытаясь найти им другое применение. И перестройка, благодаря которой с прилавков исчезли те редкие продукты, что еще оставались. Появились талоны, как после войны. Сахар, водка, да что угодно. Но это была только прелюдия. Впереди уже маячило ГКЧП и развал Союза. Границы вспыхнули. Я писал, как русских резали в республиках, которые они до этого кормили десятки лет, а тут вдруг стали оккупантами. Но этого им показалось мало и они сцепились между собой. Махровым цветом рассвели межнациональные конфликты, быстро переросшие в боевые столкновения. Вход пошло сначала стрелковое оружие, потом танки и артиллерия, Казахстан, Нагорный Карабах, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Литва, Приднестровье. Союз трясло и штормило, и везде лилась русская кровь. Тихомиров, до этого молча читавший уже готовые листы, хоть и играл с желваками, но держался. Стал, так не произнося ни слова. Достал из портфеля бутылку коньяка, налил полный стакан и залпом выпил, даже не поморщившись. Я его понимал. Было с чего напиться. Но впереди ждало самое интересное. Развал страны... Иностранные стервятники, кинувшиеся терзать еще теплый труп, вместе с бывшими комсоргами и порторгами. Святые 90-е, когда на улице можно было получить пулю просто так, а матери не знали, чем накормить детей. Война в Чечне, Буденовск, Беслан, Донбасс, Одесса. Море русской крови и боли. Десятки и сотни убитых детей. Так что, думаю, одной бутылки капитану будет мало. Интересно, сам за добавкой побежит или кого-нибудь отправит?